«Ты чё, на прошлом совете не был?» «Не-а, там горшок выпендрился нахрен, принёс виски, типа щедрый, Их к кувалде подкатывает, мол, хочу тебя, великий фюрер, угостить душевно за всё хорошее, что ты типа для нас сделал, и стакан наливает». «А кувалда?» «А кувалда в ответ, выпи, говорит, — со мной, славный уйбуй, и тоже стакан подставляет». Горшок дурак выпил, а кувалда хитрый, не стал. Ему тогда все говорят...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 Насиловал инстинкт-то верно подданных. — Ничего, — процедил булыжник, — однозначно доберемся. И резко повернулся к распахнувшейся двери. — Слава великому фюреру! — ряхнул копыта. — Смирно! — уйбу и замерли. — По местам! — буркнул кувалда, неуверенным шагом приближаясь к креслу. — Сейчас советоваться станем, шантропа. — Что-то он бледный, — прошептал шкура.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 И теперь уже все присутствующие на совещании дикари обратили внимание на неестественную бледность предводителя.